Божественные мгновения полета. Интересно, есть ли в игре возможность научиться летать? Я же вампир, мне положено. Остатки моста мелькнули у меня перед носом, уносясь вверх. Но рука среагировала сама по себе, намертво уцепившись за какой-то выступающий камень. И вот я снова вешу над бездной. Мне начинает это нравиться, черт возьми. Прилив адреналина, восторг. Совсем не кстати вспомнилась своя реальная небритая физиономия, недавно рассматриваемое в зеркале, и настроение пропало. Подтянувшись, я выбрался на мост, помахал товарищам а затем отправился дальше. Сзади послышался матерный вопль, стремительно стихающий вдали. Похоже, кто-то решил повторить мой трюк и пренебрег страховкой. Следующие провалы оказались не такими серьезными, их я перепрыгивал с запасом. И вот она, уходящая ввысь узенькая лестница, ведущая к подножию замка. что там говорил котон где то здесь притаилась задница то есть страшная и непонятная опасность подстерегающая местных паломников что остановился герой взялся быть первопроходцем так вперед легок на помине и похоже слегка нервничает из за того что я могу оказаться у замка раньше него не друг надо же посмотреть на то что здесь такого опасного и страшного подошли трое оставшихся в живых Эти, к счастью, особо не заморачивались на том, кто первый окажется у березовых стен. «Слушай, тень, раз уж ты здесь впервые», — произнес ветер перемен, опираясь плечом на скалу рядом со мной. «Все на самом деле очень просто и банально. Как только ты заходишь внутрь этой кишки, по ней с интервалом секунд в 30 начинает прокатываться волна холода. Вносит хитпоинты на раз». шансов выжить практически нет сопротивления не помогают склянки жизни не помогают ты просто умираешь собственно работают только специальные умения на блок или уворот котон уходит в астрал я просто врубаю абсолютный щит у ребят работают увороты но беда в том что проход слишком длинный абилки не успевают откатываться до новой волны а добежать до верха лестницы это нужно минуты две не меньше вот и носимся в надежде на чудо А обойти никак «Ну, попробуй», – ехидно произнес Коттон. «Не любит он новых спутников, чувствую. Впрочем, с таким отношением его личность мне тоже не особо симпатична. Пробовать я ничего не стал. Думаю, раз никто этого не делает, то и мне смысла нет. Мы замерли перед началом лестницы. Ну, с Богом. Давненько я так не бежал. Словно адские гонщики гнались за мной по пятам, нацеливаясь на самую большую мышцу убегающего тела. Ступени пролетали под ногами, ветер свистел в ушах, хотя это, пожалуй, все же преувеличение. Рядом точно так же мчались Коттон и остальные, а навстречу нам неслась переливающаяся всеми оттенками синего полупрозрачная завеса. Три, два, один. Завеса пролетела сквозь меня, обдав холодом и заставив появиться на периферии зрения строчку, сообщившую, что мой блок сработал и пошел минутный откат. Рядом на несколько секунд пропал, а потом снова появился котон Чуть позади, сосредоточенно пыхтя, бежал ветер, сияющий золотистой пленкой, обволакивающий его фигуру. Остальных было не слышно. Навстречу нам скатилась еще одна завеса. «Ну уже с работой!» котон истошно заорал, прыгнул вперед. Ледяная завеса, коснувшись его тела, превратила фигуру игрока в ледяную статую. И в тот же момент я почувствовал неземной холод, проникающий в каждую клеточку моего тела. Вы получили урон. Сто тысяч от ловушки. Вы умерли. Около рейдового камня воскрешение было немноголюдно. Собственно, когда там появились я, Коттон и Ветер, настало пятеро. Пару минут мы молчали, рассматривая ночные пейзажи. Кто-то глазел на замок. Я следил за тем, как вдалеке Декс пытался организовать маленькую группу игроков, Наверное, хотел сподвигнуть их на добычу бесценного дерева. Я, пожалуй, пас, вздохнул ветер. Слишком у меня мелкий шанс, не прокает». «Я тоже». «И И я тоже. И я надоело. Мы скотоном остались одни, наблюдая за тем, как удаляется в сторону Декса сдавшаяся троица. Туда бы на Пети подлететь. Я снова задумался о том, что надо бы как-то найти себе питомца. Вот только как и где? «Не вариант», вздохнул Коттон. «Один наш попытался сову туда, на разведку отправить, так не полетело». Я посмотрел на замок. В принципе, еще один разок сегодня попробовать можно. «Ты идешь?» «Да, попробую», грустно ответил он. Но у меня прок способности тоже невелик, а темный план откатываться не успевает. На этот раз до дороги с разрушенными мостами мы добрались заметно быстрее. Никто никого не ждал пустых разговоров не вел, и даже начавшийся снегопад, в купе с усилившимся ветром, не послужил причиной для задержек. Под ногами опять мелькнула пропасть, ветер подтолкнул меня в спину, и я оказался на другой стороне пролома. Навык акробатика плюс один. Дальнейший путь воспринимался уже как рутина, немного пройти, прыгнуть, повторить. И вот мы опять около гадской лестницы, попутчик хмыкнул. Ну что, убьемся поскорее и по домам? Типа того. Лезть сегодня в третий раз на эту скалу мне не хотелось. Новый забег. Первый удар холода, приятно щекотящие нервы. Коттон снова вопит и превращается в ледяную статую. Я зажмуриваюсь на мгновение, продолжая нестись вперед, и ничего не происходит. На периферии зрения появляется строчка о сработавшем увороте Несусь вперед Нервно смотря на таймер, отсчитывающий последние секунды кулдауна моего блока. Новая пелена холода уже совсем близко, но и конец лестницы уже не так далеко. Очередная волна пробежала по нервам, снова сработал блок. Я продолжил огромными скачками нестись вперед, до конца лестницы 30 метров, 20, 10. Новая завеса возникла из ниоткуда прямо у меня перед носом. Вы получили урон 100.000 от ловушки. Вы умерли. Я прервал возрождение, вышел из игры и выполз из капсулы. Обои на стенах комнаты начали стремительно увядать под напором произносимых мной ругательств. Всю ночь проползать по холодным скалам, оказаться настолько близко от целей, а потом... Впрочем, это в игре сейчас ночь, в реальности-то уже давно наступил день. Хотя, глядя на серую и сумрачную столичную действительность, расцвеченную медленно кружащимися снежинками, так сразу и не подумаешь. Некоторое время я стоял, пытаясь заставить себя успокоиться, а в идеале собраться и выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Прямо под моими окнами зябнущий сосед священно действовал, пытаясь вдохнуть жизнь в прожившую, наверное, уже три своих стандартных века, колымагу. Точь в точь, как шаман, лечащий больного, пронеслась в мозгах незваная аналогия. Ритуал горя шамана все-таки закончился удачей. Двигатель взревел воплем бизона, неожиданно и коварно кастрированного храбрым индейцем, а из выхлопной трубы повалили клубы черного дыма. Свежий воздух, как же. Идея пойти куда-то погулять окончательно мне разонравилась. Потратив 20 минут на приготовление очередной горы бутербродов и пару кружек кофе, я притащил все это к компьютеру, а потом забрался на форум. Постепенно появлялось все больше тем о мечтах игроков, ожидавших второго перерождения. кто окажется первым счастливчиком, какие классы начнут раздавать после 250 уровня, что хорошего ожидает первую тысячу игроков, достигших его. Отдельные крабы мечтали даже о перерождении в богов. Как же, держи карман шире. И так-то игра еле справлялась с беспределом, творимым отдельными игроками. Благо, хоть баланс поддерживался неприятными дебафами, накладываемыми врагом народа, а также местными магами, которые постоянно возвращали погибших неписей с того света. Более реально смотрящие на вещи игроки подумывали о возможности выходить на другие планы игры, хотя пока что никто из разработчиков про такую вероятность и не заикался. Некоторые просто мечтали о смене класса. Особенно сильно запал в душу крик несчастного, получившего недавно гибридный класс, сластолюбец-специалист по крысам. Подозреваю, что измученный неудачами игрок страстно поднимал себе настроение в игровых борделях, а все оставшееся от любви время прокачивал уровень исключительно на крысах. Кстати, отчасти такой суровый кач даже вызывал уважение. Попробуй на этой мелочи до сотни подняться. Наверное, крысы там какие-то необычные попались, не иначе. В любом случае, игрокам можно было понять. Уже сейчас над ним весело угорал весь форум, заставляя бедолагу сжигать соседей снизу выбросами адского пламени. А вот нечего по бабам ходить. Я прокрутил форум до темы с обороняющими город от гоблинов игроками и, немного почитав, усмехнулся. В зеленые недомерки устроили штурм, выбивали основателей из поселения и, захватив камень возрождения, отпраздновали окончательную победу. Игроки, погибнув, Пожили уже в центре континента, и противостояние закончилось. А на побережье появился гоблинский город. Интересно, что случилось с личными владениями игроков? Так и остались числиться в собственности или тоже перешли к зеленым? Рейд на темную цитадель продолжал собираться. По слухам, отчетам и скриншотам получалось, что идти на штурм готовились уже несколько тысяч игроков. Кто-то, понятно, не ждал остальных и ушел вперед, но эти несколько тысяч все еще держались вместе, аккумулируя силы для совместного удара. Еще немного дальше... Ого! В самом центре континентальной пустыни, там, куда нормальные игроки пока и дойти-то не могли, один ненормальный разыскал древние врата. И в процессе исследования случайно их активировал, открыв тем самым двери в мир демонов. Живут же люди! Я заглянул на аукцион, но быстро его закрыл. Не с моими текущими средствами там что-то искать. Денег от телепорта так больше и не добавилось. Хватит, пора в душ и на боковую. А потом, собравшись силами, на новый штурм. Рано или поздно, но мне повезет. Нужно только, чтобы два раза сработал уворот от татуировки. В принципе, не такое уж невыполнимое условие. Спустя пять попыток, сделанных на следующую игровую ночь и не принесших ровным счетом ничего, кроме лютой ненависти к разработчикам игры, Я стоял в одиночестве на круге Возрождения и грустно смотрел на кучки игроков, занимавшихся добычей леса. Декс все же настоял на своем, а мне самому только чудом удалось отвертеться от работы. В принципе, рейт-лидер однозначно прав, надо делать то, зачем пришли, а не болтаться без внятного дела по окрестностям. Ну что же, еще разок. За время моих сегодняшних подъемов по скалам акробатика – подросла уже на три пункта, но внешне это никак не проявлялось, разве что пролом на первом мосту мне удавалось перепрыгивать чуть более уверенно, чем раньше. Вот и сейчас я сиганул через бездну, совершенно не впечатлившись черной пустотой, проносящейся под ногами. Быстрее к лестнице, потом опять на круг возрождения, а потом, возможно, получится сделать еще одну попытку. Я заученно понесся вперед, прыгая через ступеньки и ни о чем не думая. первая волна холода пронеслась сквозь меня совершенно привычно. О ней я даже не вспоминал уже, как о чем-то достойном внимания, а вот следующее... Сквозь нее мне удалось сегодня проскочить только один раз. Новая завеса рванулась мне навстречу, я обреченно закрыл глаза, уж не знаю зачем, но ничего не произошло. На секунду в душе возникало разочарование. Сработавший у ворот означал, что мне придется бежать вверх еще почти минуту, хотя я уже сейчас мог бы оказаться внизу и начать новую попытку. Сюрреалистичный идиотизм. Третья волна холода пронеслась сквозь меня, отклоненная блоком. Ну же. Я несся изо всех сил, надеясь, что получится успеть. Переливающаяся стена возникла у меня перед самым носом, заставляя издать вопль отчаяния. Да чтоб тебя. Задолбало все. Закончил я длинную фразу, и только потом осознал, что оповещения о смерти не было, и что я, обдуваемый пронизывающим тело ледяным ветром, уже стою на вершине горы, а совсем рядом со мной высятся стены бирюзового замка. Неверящий обернулся. Все правильно, лестница осталась позади. Сопротивление магии холода плюс один процент. Получилось таки? Хе-хе. Я воровато поводил взглядом по окрестностям и ушел в невидимость. Не хотелось бы, чтобы кто-то меня заметил и прикончил мимоходом. Ну что же. Аккуратно подойдя к слабо переливавшимся бирюзовыми оттенками стенам, я принялся искать вход. Прошелся вдоль строения, завернул за угол. Вход оказался именно там. Шикарно выглядящая мраморная лестница, обрамленная массивными перилами, состоящими на каждом пролете статуями. Я прикоснулся к одной из них изображавший какого-то воина с непомерно длинным и широким мечом. Вы первым открыли ледяной замок, первооткрыватель плюс один. На губы заползла довольная улыбка. Хотя здесь единичку дали. Давно у меня эта особенность не прокачивалась. Луна скрылась за тучами, и я двинулся вперед. Поднялся по лестнице, взялся за тяжелые ручки, а затем, подспудно ожидая срабатывания какой-нибудь ловушки, приоткрыл двери. Ничего не произошло. Внутри замок оказался каким-то холодным, темным и безжизненным. Похоже, всю эту гору живность обходила стороной. А из-за чего? По привычке, держась возле стен и ища темноту погуще, я пошел вперед. Ноги мягко ступали по мозаике мраморных плит. Перед глазами проплывали черные, белые и бирюзовые колонны. И пустота. Только колонны, лестницы, переходы. Погуляв по первому этажу, я не нашел ничего интересного или ценного. За горло взяла обида. Получается, я шел сюда ради единички к первооткрывателю, что ли? Входа в подвал, где должны были находиться залежи сокровищ, не существовало. По крайней мере, найти его мне не удалось. Пришлось подниматься на второй этаж, затем на третий. Обида сменилась злостью. Какого черта этот замок вообще здесь стоит? Глупая прихоть разработчиков, забывших наполнить локацию содержимым? Я злобно посмотрел вверх и отправился дальше. На четвертом этаже было не так темно. Окна, ранее небольшие, здесь превратились в огромные мозаичные витражи с пола до потолка, так что лунный свет неплохо освещал внутренности замка. Появились разбросанные в хаотичном порядке постаменты, на которых стояли изящные цветные вазы. Я попробовал было утащить одну из них в инвентарь, но попытка не увенчалась успехом. На душе стало еще гадостнее. Опять витражи, колонны между ними, уходящий в неведомую высь потолок, и трон, стоящий в конце очередного зала. Я замер. Но вот, дошел. Передо мной явно самое сердце замка. И что теперь делать? Забраться на эту табуретку и объявить себя правителем севера? Интересная мысль. Вроде бы среди уникальных профессий нечто такое было. Немного подумав, я медленно двинулся вперед. и остановился через десяток шагов, заметив, что трон совсем не пустует. Постоял немного, притаившись. Затем осторожно двинулся вперед, рассматривая ту, кто сидела на нем. Девушка. Нет, скорее молодая женщина, в строгом черном платье, переливающемся блеском черного оникса. и совершенно абсолютно неподвижная, словно состоящая из цельного куска льда. Подойдя немного ближе, я заметил, что кожа женщины отдает все теми же сине-бирюзовыми оттенками, а над головой не просматривается полоска с именем и уровнем, статуя или просто труп. Мои глаза внезапно зацепились за ее прическу. Да не может быть! Та самая корона, о которой я так долго мечтал. Ну, не совсем такая, понятно, но тоже вполне подходящая, аккуратная, тонкая, с россыпью синих и зеленых камней. Луч лунного света очень кстати заглянул в окно, пробежался по украшению и заставил его сверкать волшебными переливами. Хочу, однозначно хочу. Продолжая оставаться в невидимости, я поднялся на низенькое возвышение, на котором стоял трон, подошел вплотную к его хозяйке, протянул руку. Глаза женщины открылись, а с меня, отпрыгнувшего на пару шагов назад от неожиданности, слетела видимость. Черт! Я стоял, как дурак, перед троном и, не зная, что делать, рассматривал появившуюся над головой женщины табличку «Ледяная богиня». Уровень не показывался. Да и какой уровень у бога? Смертный! Богиня поднялась с трона и оказалась совсем рядом со мной. Взглянула в лицо, чуть задумалась. Не мертвый с душой смертного. Интересно. Поздравляем. Вы удостоились внимания Бога. Вы получили особенность «знакомый». Текущее значение – один. Я нервно сглотнул, стараясь не смотреть в глаза богини и думая о том, получу ли я какую-нибудь эпическую плюшку, если она захочет меня убить, а я увернусь от ее удара. Интересно, а если... Зачем ты пришел, смертный?» Богиня отвернулась от меня, неожиданно переместившись к ближайшему окну. Взмах рукой и огромный витраж плавно уходит в сторону, открывая вид на окутанную предрассветным мраком тайгу и горную цепь, уходящую вдаль. Мои мысли в испуге заметались в голове. Что ей ответить? Что надеялся и разграбить сокровища в подвалах замка? Боюсь, не поймет, провинциалка. Про корону, наверное, тоже говорить не стоит. «Мы обеспокоены, госпожа!» — ляпнул я первое, что пришло в череп. Женщина отвернулась от окна и с удивлением посмотрела на меня. «И чем же?» Мозг нервно задрожал, пытаясь родить гениальную мысль. У него не получилось. э «Мы э, обеспокоены!» — сообщил я снова. «Северу не хватает вашего внимания!» «Вот молодец мозг!» Почувствовав твердую почву под ногами, я разлился соловьем. «Госпожа, взгляните в окно. Эти места умирают. Они лишены присмотра и отныне недоступны для смертных. Здесь царят лишь ужас, холод и мрак». Богиня с подозрением посмотрела в окно, но ничего не сказала. «Вы слишком долго спали, госпожа. Нами предпринимались неоднократные попытки добраться до вас с мольбами о помощи, но все было тщетно. Прошу вас, помогите вашим почитателям». «И как же смертно я могу помочь тебе?» Повернулась она ко мне. «Отдай мне свою корону, а потом делай, что хочешь». Чуть было не ляпнул я, но сдержался. «Госпожа, я знаю это в ваших силах. Вдохните жизнь в эти земли». Мне, похоже, по результатам разговора все равно капнет немного опыта, так что можно и поизощряться немного в словоблудии. «Смертный», устало вздохнула богиня. «Я не могу. Это не в моих силах. Госпожа, вы можете, поверьте мне. Да я черт возьми психолог? Божественный психолог, мать его. Вдруг действительно сумею убедить, и она что-то сделает. Сердце сладко защемило в предвкушении всевозможных наград. "Сказала же, не могу", отрезала богиня. В зале повеяло холодком. "Вы даже не попытались", окончательно обнаглев, тыкнул я в неё пальцем. "А вот там лежит целая страна, умирающая страна, которой нужна помощь". Кто еще, кроме вас, обладает такой силой, что способна поменять здесь все? Вы сумели повлиять на Бога. открыта заблокированная характеристика харизма. Текущее значение один. Началось. Да, я уже не зря пробрался в этот замок. Богиня тем временем задумчиво посмотрела в окно, затем перевела взгляд на меня. Говоришь, смертные силы есть только у меня? Ну что же. Удиви свою повелительницу, помоги этой стране. У тебя есть минута. Ее лицо оказалось близко-близко. Я с чего-то решал, что она сейчас меня поцелует и приготовился не ударить в грязь лицом, но богиня просто дунула мне в глаза. И мир изменился. Окружающее пространство раскрасилось силовыми линиями, ночь прекратила свое существование. Я и до этого неплохо видел в темноте, но сейчас словно бы реально наступил день. В лесах зажглись мириады красных огоньков. Как я понял, так отображали живые существа. По краям обзора начали с пугающей скоростью появляться иконки способностей. Поздравляем! Вы на время получили божественную силу. Ваш организм подстраивается под новые условия. Все характеристики плюс 10, особенность знакомый плюс 1. Испытать полный и беспросветный экстаз помешал только таймер, зажегшийся чуть ли не перед носом, и принявшись отсчитывать минуту данного мне могущества. Мозг скотина, что мне с этим делать? Я с отчаянием пересматривал иконки навыков. Секунды текли все быстрее и быстрее. Наконец, когда от отпущенного срока осталась четверть, мне пришлось смириться. Не стану я спасителем этой страны, не отгоню холод и лед в дальние края. не будут пастись на местных зеленых лугах пушистые первоуровневые зайцы, греясь под ласковым солнцем. Но и уйти просто так, фиг там. Я мысленно нажал на симпатичную беленькую иконку умения. Богиня рядом со мной вздрогнула и до отказа распахнула глаза. От подножия горы, на которой стоял замок, вдаль, стремительно расширяясь, понеслась призрачная волна. Понеслась, стряхивая снег с камней. расщепляя пронизывающим холодом могучие стволы вековых деревьев, задувая красные искорки на своем пути. «Нет!» Грохотом горных лавин по замку пронесся яростный крик, и мир в моих глазах принял привычный вид. Я отшатнулся, поняв, что меня сейчас будут убивать, но больше ничего сделать не успел. Удар. Сквозь меня проносится что-то страшное, могучее, пугающее. Работает блок, и я остаюсь невредимым, а позади что-то трещит и рассыпается на части. Пытаюсь протянуть вперед руку, но тело пронизывает холод и мир темнеет. Перед... Глава 4. Я появился на круге Возрождения. поодали игроки что-то таскали под присмотром Декса. Вот ведь неутомимый. Хорошо, что богиня открыла из зала вид по другую сторону замка, а то досталось бы вам. Вы получили урон 250 тысяч от ледяной богини. вы умерли. Ах ты стерва! Я снова согласился на воскрешение. Вы получили урон 90 тысяч от ледяной богини. Вы умерли. В следующий раз мне удалось поднять голову и завопить в небо. Задолбала уже тупая тва Вы получили урон 150 тысяч от ледяной богини. Вы умерли. Я задумался, вися в темноте и рассматривая окошко с предложением возродиться у себя в кабинете. Сейчас неплохо было бы разобраться в спокойной обстановке с тем, что же со мной произошло, а не пытаться скрыться от гнева психованной бабы. В конце концов, если что, попрошу кого-нибудь из соседей себя прикончить и появлюсь опять там, на севере. Точно. Кабинет был, как обычно, уютным, тихим и безопасным. Я с наслаждением развалился на диване. Хорошо, черт возьми, все-таки соскучился я в рейде по такому вот удобству. Внимание!» Вы исключены из клана «Возрожденный легион». Ваша привязка к клановому камню возрождения аннулирована. Охренеть! То есть в уютную долину рядом с Бирюзовым замком мне теперь дорога заказана? Из клана-то почему выкинули? Я вывел отображение игрового лога на стену и принялся читать. Вы применили заклинание «Снежная пелена». Вы убили «Полярная белка». Вы убили «Снежный филин». Вы убили «Полярная белка». Вы убили. Полярная белка. Вы убили. Северный дендроид. Вы убили. Полярная белка. Так, блин. Отключить все сообщения об убийствах. Оставить только обобщенные данные. Вы применили заклинание «Снежная пелена». Убито монстров 27495. убитых игроков 7. Навык убийца плюс 7. Вы убили 100 монстров одним ударом. Получена особенность «Титан». Текущее значение 1. Вы убили 1000 монстров одним ударом Особенность Титан плюс один. Вы убили 10000 монстров одним ударом особенность титан плюс один. Вы получили уровень 50. Внимание, достигнут порог получения уровней за день. Вы убили противника на 100 уровней выше себя, 23 Особенность Убийцы Титанов плюс один. Внимание, достигнуто максимальное значение особенности Убийцы Титанов. Вы убили огромное количество существ за ничтожный срок. Вы получили особенность зло забытых земель. Вы можете использовать заклинание прохлада. Ледяная богиня вас ненавидит. Особенность знакомой плюс один. Огненный бог смотрит на вас с благосклонностью. Особенность знакомой плюс один. Вы пережили удар бога. Вами получена особенность равный. Вы получили урон 500 тысяч. Вы умерли. Вы прокляты богом. Особенность знакомой – плюс один. Вы теряете возможность сопротивляться холоду. Вы получаете уязвимость к стихии холода. Текущий модификатор получаемого урона – плюс сто процентов. Вы не можете пользоваться заклинаниями, связанными с холодом. Заклинание прохлада заблокировано. Все члены клана, в котором вы состоите, каждую минуту теряют один процент к сопротивлению магии холода. Любой игрок, убивший вас – получает постоянный бонус плюс 10% к сопротивлению магии холода. Внимание, божественное сообщение. Любой игрок, убивший игрока смертная тень, получает плюс 10% к сопротивлению магии холода. Задание повторяемое, бесконечное. На время задания невозможно получить прибавку к навыку убийца за счет игрока смертной тень. Вы получили урон 250 тысяч от ледяной богини. Вы умерли. Вы получили урон 90 тысяч от ледяной богини. Вы умерли. Вы получили урон 150 тысяч от ледяной богини. Вы умерли. Я сидел на диване и тупо крутил взад-вперед строчки лога. В голове пока что не укладывалось, что именно произошло и чем мне все это грозит. Надо выпить.